Глава 6 Остаток недели прошёл спокойно. Мастер Рао всё так же занимался со мной по вечерам, мастер Маэ всё так же выдёргивал меня на индивидуальные занятия, постепенно продолжая знакомить с субреальностью. По ночам учёбу у живых людей разбавлял Дару Слиму со своими нестандартными порталами. Тогда как днём я, как все, был плотно занят на практике. В том числе продолжал ускоренными темпами осваивать местную технику. Учился пилотировать вертолет. По мере возможностей старался поддерживать физическую форму, решив потратить на это немалую часть свободного времени в наш единственный выходной. Ну а со следующего ОДР за нас вплотную взял Салаир Дорхи со своей огневой подготовкой. «Правда, поскольку все мы уже имели соответствующие сертификаты, и даже Аллен с Дином явились на практику с каким-никаким, но все же опытом, то теоретические занятия в арсенале было решено пропустить, и нас в первый же день новой недели всей группой отправили на стрельбище. Разумеется, в сопровождении куратора, самого Лаира Дорхи, двух дополнительных инструкторов по стрельбе и группы из десяти вооруженных бойцов, а не пара охранников, как в прошлом году» с чего бы это вполголоса проговорил тери когда мы тронулись в путь а следом за нами отправились сразу две машины сопровождения разве у хатхэ проблемы с безопасностью я только пожал плечами но про себя подумал что возможно с учетом последних событий и достаточно напряженных отношений с родом боссхо лэн комендант предпочел перестраховаться правда большинство сопровождавших нас бойцов было мне незнакомо Похоже, служили они не во второй башне, где мы хоть иногда, но все же встречали кого-то из подчиненных Лена Орга Рано Хатха, а в каких-то других. Но одного я все-таки узнал. Это был Лен Ору Хатха. К сожалению, не знаю его полного имени. Тот самый боец, с которым в прошлом году усиленно соревновался Дэм, и от которого, помнится, отхватил знатных люлей на общем полигоне. Он, правда, ничем не показал, что наши физиономии ему знакомы и после приезда на стрельбище остался вместе с напарником дежурить у входа, тогда как остальные рассредоточились по округе, присматривали за периметром и, в общем-то, ничем нам не мешали. На этот раз Лаир Дорхи, правда, не стал меня забирать из группы, так что стрелял я вместе со всеми на общих основаниях, наглядно доказав, что за прошедший год обращаться с оружием не разучился. Девчонки тоже показали высший класс, причем все до одной, включая Ален, отстрелялись без малейших ошибок, да и Дракулы продемонстрировали отличные навыки стрельбы, чем откровенно порадовали и куратора, и инструкторов. Тайринские дайны на их фоне тоже выглядели неплохо, а единственным, кто все-таки промазал мимо десятки, стал Терри, но это было всего один раз. И на втором круге он благополучно исправился, поэтому Лаир Дорхи остался доволен нашей подготовкой и, убедившись, что него мёх среди нас нет, сообщил, что можно усложнить нам задачу. После этого он отвел нас на ту часть полигона, где обычно работала тяжелая техника, включая местный аналог танков, и сообщил, что нам пора учиться стрелять по движущимся мишеням. После чего инструктора притащили на поле несколько громоздких ящиков. выудили оттуда несколько десятков разнокалиберных големов с дистанционным управлением, причем и наземных, и летающих. Выпустили их на поле, для каждого задали определенный маршрут перемещения, Ну а нас отвели на небольшое возвышение, откуда полигон просматривался почти целиком. Раздали совершенно другое оружие, велели рассредоточиться и дали задание поразить на время как можно больше целей. Правда, винтовки на этот раз оказались учебными. У них не было магазинов, зато имелись небольшие экраны, виртуальные оптические прицелы, сложное программное обеспечение, как у оружия в симуляторах. И еще они были интегрированы в единую систему с «Големами», Так что винтовки на самом деле не стреляли, а лишь тщательно отслеживали правильность прицеливания и фиксировали каждое успешное попадание специальным звуковым сигналом. Аппаратура Големов, соответственно, фиксировала поражение цели, а также вероятное частичное или полное разрушение тех или иных элементов защиты, тогда как на планшете инструкторов выводилась полная статистика по каждому стрелку. Поэтому мы могли спокойно тренироваться, не боясь поранить ни себя, ни других не тратя патроны и не портя дорогостоящее оборудование, но при этом оттачивая нужные нам навыки. При этом магии магией нам, как в крепости, пользоваться не разрешили. Зато одного и того же голема можно было поразить дважды, трижды и вообще сколько угодно раз. Он от этого не ломался, причем ранить и убить его мог и я, и любой другой участник команды. Более того, Делать это можно было одновременно и на протяжении любого количества времени, что существенно удешевляло и упрощало процесс обучения. Правда, по факту оказалось, что все не так просто, потому что, когда мы немного освоились, то инструктора начали произвольно менять скорость и траекторию движения големов, и попасть в них с каждым разом становилось все сложнее. Теперь они не болтались на виду, а прятались от нас за пригорками, за кустами, в имеющихся поблизости ямах, тогда как летающие поганцы вообще принялись носиться над полигоном как бешеные, то резко проваливаясь вниз, то, напротив, взмывая так высоко, что выходили за пределы действия учебных винтовок. Наконец, на третьем этапе эти сволочи еще и отстреливаться начали, о чем нам любезно сообщила система оповещения, встроенная в винтовки. Конечно, стреляли големы необычными пулями, а испускали из себя световые лучи, которые не причиняли вреда, Однако каждый раз, когда эти лазеры фиксировали попадание в кого-то из студентов, инструктора получали соответствующую информацию на планшет. Причем каждое поражение, как мы узнали уже в процессе, ухудшало общие показатели, резало нам честно заработанные на сбитых големах баллы и понижало рейтинг в команде. Поэтому теперь не только големам, но и нам пришлось спешно искать укрытие, а потом и кооперироваться, прикрывая друг друга, чтобы не быть убитыми лишний раз. Инструктора при этом почти не вмешивались. Лаир Дорхи лишь посмеивался, когда кто-то, словив алый луч, начинал сдавленно ругаться. И в целом это была почти настоящая война, в процессе которой лично я получил не только полезный опыт, но и массу удовольствия. «Всё, закончили!» Как всегда не кстати прозвучала резкая команда, аккурат тогда, когда я приспособился, просчитал траектории движения большинства големов и перестал ошибаться. «Всем собраться на исходной точке!» Я вздохнул уверив, как голем и кто застыл на месте, кто плавно опустился на землю, неохотно поднялся. «Эх, на самом интересном месте!» «Дайн!» — с досадой проговорил вышедший из-за соседнего куста Терри. «У меня двадцать ранений и целых девять смертей! Позорище!» Я мельком глянул на свой экран и усмехнулся. «Это точно!» «Ну что, бойцы?» С ухмылкой я на Слаир Дурхи, когда ребята подтянулись и выстроились в одну линию. «Как вы оцениваете свои шансы в реальном бою?» Нару туннел и переглянулся. «Двадцать и четыре», — со вздохом признал Роуэн, когда Лэн Кайра знаком предложил ему озвучить свою статистику. «Двадцать восемь и двенадцать», — признался следом за ним Дин. «Тридцать и десять. Двадцать два и одиннадцать. Двадцать семь и шесть». «Восемнадцать и три», — неожиданно смогла всех удивить наша огненная королева. «Восемнадцать и два». Ещё больше поразила команду практикантов скромно улыбнувшаяся Лира. «16,2!» — не без гордости выдал Кевин, приковав к себе множество взглядов. «И не напрасно, ведь для второкурсника это был отличный результат!» «Аналогично!» — сделанный скромностью сообщил Нолан, когда кто-то из Дракул удивлённо присвистнул. лэнгурту плавно обернулся в мою сторону лэнкайра Остен. «Я кашлянул и просто молча повернул к нему экран своей винтовки». «Девять и ноль», — нейтральным тоном сообщил он, заставив строй студентов изумлённо замереть. «Поздравляю, боец, у вас лучший результат во всей группе». «И почему я не удивлён?» — снова усмехнулся Лаир Дорхи. «Лучший результат у его наставника составил когда-то четыре и ноль, так что бойцу Гурта ещё есть куда расти». «Четыре ноль», — поражённо повторил Терри. «Дань, да при таком количестве големов это надо быть сверхчеловеком, особенно когда магией пользоваться запрещено». «Ничего подобного. чтобы вы знали, Лене, у нашего коменданта в свое время наилучший результат был 2 и 0», со смешком известила Валаир Дорхи. «Так что вам есть к чему стремиться». «Вот теперь в осадок выпали уже все». «2 и 0, блин, вот уже правда есть к чему стремиться и чему завидовать. Впрочем, какие наши годы» и если знать алгоритмы передвижения големов, можно вообще по нулям статистику поражений иметь. Самое же интересное заключалось в том, что на этом занятие на полигоне не закончилось, и после обеда нам снова предложили сразиться с големами. Но к тому времени я уже сообразил, что воевать одиночке нет никакого смысла. С самого начала организовал команду, и каждому студенту дал конкретное задание. Затем мы рассредоточились вокруг полигона, чтобы не создавать для големов одну большую и удобную мишень — но все же остались в пределах видимости и слышимости друг от друга. Я, как и раньше, взял на себя функцию наблюдателя и руководителя. Зная траектории големов, было уже намного проще отслеживать их перемещение. Поэтому на этот раз мы смогли дать механическому противнику вполне достойный отпор и вскоре существенно улучшили свои показатели. «Неплохо, Ленгурту», — скупо похвалил мои старания Ленкайра Остен. «На моей памяти вы один из немногих, кто сразу догадался, что для лучшего результата нужно действовать сообща. К тому же среди коллег, несмотря на разницу в возрасте, у вас уже есть авторитет, а это говорит о многом». Я только пожал плечами. Раз уж ребята сами выбрали меня командиром, то теперь переигрывать и вставать в позу было поздно. Да и дураков у нас в команде не имелось, как и горделивых упрямцев, вроде дема Поэтому сработались мы отлично». С дисциплиной проблем даже со стороны старшекурсников не случилось, благодаря чему количество попаданий во время командной работы существенно возросло, тогда как число ранений и смертей напротив резко снизилось. Но это не я один сделал, это наша общая заслуга, так что хвалить меня одного за высокие результаты как минимум некорректно, о чём я куратору, собственно, и сказал. «Вы не совсем правы, Лен Гурто», — покачал головой Лен Кайра. «Организовать разнородную группу людей и заставить их действовать вместе — это настоящее искусство. У вас же лидерские качества хорошо развиты. К вам прислушиваются, ваше мнение учитывают, но по какой-то причине вы стараетесь эти качества лишний раз не демонстрировать». «Я прищурился». «Разве это плохо, Лен?» «Скорее недальновидно», — едва заметно улыбнулся куратор. «В бою, как и в жизни». Каждый из нас лучше всего делает то, к чему наиболее приспособлен. Не используя дарованные вам природой таланты, вы рискуете получить худший результат, чем если бы воспользовались ими в полной мере. Подумайте об этом». Я нахмурился, но лэн Остен уже отошел в сторону, после чего в воздухе прозвучала команда «собираться», и мне пришлось ненадолго отвлечься. Но о словах куратора я не забыл. Всю дорогу до крепости напряженно над ними раздумывал, и в итоге пришел к выводу, что, как и Лентай, Он правильно заметил, мне всегда было проще действовать одному, нежели в команде. Почему? Да просто по причине того, что на себя я всегда мог положиться. Тогда как в команде начинал в той или иной степени зависеть от других людей. В том числе от их настроя, способности действовать быстро и без размышлений, готовности подчиняться и выполнять приказы. Одному, как ни крути, проще. Ни на кого не надо оглядываться, не надо опасаться, что кто-то подведет или отступит в решающий момент. Но с другой стороны, и в этом Лэн Кайра снова прав, будучи в составе команды, можно ставить перед собой гораздо более серьезные и амбициозные цели. С помощью других можно достичь намного более высоких результатов, чем поодиночке. Так что, наверное, об этом и впрямь стоит подумать на будущее. Ведь кто знает, может однажды передо мной и впрямь возникнут цели, до которых в одиночку не добраться. И, быть может, однажды мне тоже понадобится поддержка и помощь людей, которым я смогу полностью и безоговорочно довериться. Ближе к вечеру, когда мы вернулись в крепость, в покое нас тоже не оставили, и погнали всю группу сначала мыться и переодеваться, а затем на ужин, и сразу после него накрытый полигон. «Я получил для вас разрешение на проведение магических поединков», и еще в столовой сообщил Лен Остен, удивив нас тем самым да нельзя. Аномалия ведет себя спокойно, Полигон с прошлого года оснастили дополнительными уловителями магии, так что ваше появление крепости не только не навредит, но и снабдит её энергией на несколько недель вперёд. Мы озадаченно переглянулись. Уловители — они же преобразователи магии, чрезвычайно дорогостоящая вещь, и вряд ли её закупка случилась сугубо ради тренировки небольшой группы студентов. Похоже, Лэн Комендант после последнего разлома решил кардинальным образом пересмотреть систему безопасности — и в том числе создал для бойцов условия, в которых даже маги смогут спокойно тренироваться в свободное от службы время. «Да», — подтвердил куратор, когда Нолан задал ему прямой вопрос. «Поскольку с некоторых пор проблемы, даже нестандартных разломов и порождаемых ими дайнов, перестали быть для крепости серьезной угрозой, и поскольку на днях Ленгурта и его питомец закрыли оставшиеся бреши в принятой на вооружение системе массового поражения противника с помощью звуковых волн, «Ланнарда Хатха разрешил проведение пробных занятий пока только для вас, а в дальнейшем планируют расширить программу подготовки находящихся на службе бойцов, и в том числе магов различного направления, чтобы в промежутке между открытиями разломов они не теряли квалификацию». «Круто!» — пробормотал Терри, когда Лэн Кайра замолчал, и мы гурьбой двинулись на полигон. «Гурта! Похоже, в ИСШ произвели в провинции Хатха настоящую революцию!» «Не только здесь!» полголоса ответил Кевин. «Думаю, вскоре большинство танов возьмет эту тактику на вооружение. Раньше же как было? Работу с магами всегда и везде сдерживала аномалия и риск открытия вне очередного разлома, поэтому в крепостях их всегда было очень мало. Но если крик Йорка действительно настолько эффективен против дайнов, то проблема разлома скоро утратит свое значение не только для хатха но и для всего Нарлаэна. То есть и магов в крепостях станет больше, и защита на порядок вырастет, и смертей от дайнов почти не будет, если, конечно, мы научимся правильно использовать звуки, которые издают Йорки». «Вот, значит, за что твоего зверя наградили», — запоздало сообразила Алин тасха «За такую помощь еще мало наградили», — хмыкнул идущий рядом с ней рован «Один жалкий мешок орехов ради того, чтобы бойцы в крепостях больше не умирали от клыков дайнов. Это вообще ничто!» Терри с подозрением на меня покосился. «И не говори!» Хотя, может, мы опять не все знаем. Агурта, небось тебе с этого подарка тоже что-то перепало, раз зверь твой? не в жизнь не поверю, что хатха никак тебя не отблагодарили». Я тяжело вздохнул. Мне официальную благодарность вынесли. Но я попросил никого об этом не извещать, поэтому бумагу мне вручили тихо и без всякого шума. «Только благодарность и все?» — с не меньшим подозрением уточнила Ания. «Ну, еще подарили право на бесплатное обучение в столичной школе водительского мастерства «Таурус», плюс сертификат на внеочередную сдачу экзамена по вождению и пилотированию любой категории сложности». «Уху!» — присвистнул Нолан. «Сертификат, полагаю, одноразовый?» «Нет», — неохотно признался я, оказавшись на перекрестье взглядов. «На нем дата не стоит, поэтому можно использовать по мере надобности. Лэн-комендант расстарался». «Тогда это достойный подарок». Без особого удивления кивнул Кевин. «Полный курс обучения в школе Тауэрс занимает несколько лет и стоит примерно столько же, сколько и обучение одного круга мастерства в Кханто. А если тебе дали фуру на обучение сразу по нескольким категориям вождения, то это вообще запредельные привилегии. И более чем явное признание твоих заслуг». «Дело за малым Осталось купить машину!» усмехнулся Роуэн. «Я деликатно кашлянул. Да у меня вообще-то уже есть...» «Фурия!» — вдруг хлопнул себя по лбу Терри. «Точно! А я-то думаю, зачем твоему наставнику спортивная тачка? Она же молодёжная!» «То есть он купил её для тебя?» — всё с тем же подозрением переспросила Ания. Я кивнул. «Да, на день рождения подогнал. Сказал, что я хоть и взрослый, но наверняка оценю». «И ты всё это время молчал?» — возмутился Дерс. «У тебя уже полгода есть собственная тачка, и ты даже словечко никому не сказал. Гурта!» — Ну ты и... — Она еще не моя, — ради справедливости возразил я. — И у меня пока нет водительских прав, но я потихоньку учусь. Даже индивидуальные уроки по выходным беру, чтобы следующим летом сдать экзамены и сесть за руль уже самостоятельно. — Так вот где ты все время пропадаешь, — рассмеялась вдруг Босхо. — Фурия! Я-то думала, у тебя настоящая девушка появилась, а ты, оказывается, вот к кому все время бегаешь. Ну, гурта ты даешь. Как об этом можно было молчать столько времени? И я виновато и развел руками. Хотел вас осенью удивить. Приехал бы на машине весь из себя крутой, а вы, понимаете, весь сюрприз мне испортили. «За это тебя надо бить», — обвинительно ткнул в меня пальцем тери «Долго и жестоко. А еще наложить провинность в виде доставки моей персоны в школу Харантау и обратно, раз ты уже в следующем году будешь на колесах». «Дерс, имей совесть», — хмыкнул Сарха. «Быть твоим личным водителем Гурта не нанимался». У меня вон тоже машина есть, но за руль меня в одиночку никто не пустит. И меня, — вздохнул Ларха. Отец и так охрану удвоил, так что я теперь вообще никуда. А машина — это так, поразвлечься иногда на полигоне. Все остальное исключительно в семейном орде на пару с водителем и парочкой вооруженных громил. Народ сочувственно покивал, потому что у всех, кроме нас, с Терри были схожие проблемы. Кого охраной озадачили, кого на лимузин пересадили, несмотря на наличие личного авто. Да и вообще, если выйти утром к воротам академии, можно ошалеть от количества подъезжающих и подлетающих Орде, на которых богатые семейства отправляли своих отпрысков на учебу. Бедных там по определению не было. Мы с Дерсом, как и несколько счастливчиков, поступивших на обучение по государственной программе, стали немногочисленным исключением. Да и то, у меня был достаточно состоятельный наставник, у Терри семья тоже оказалась очень непростой, Так что, думаю, не ошибусь, если скажу, что даже среди самородков случайных людей в Академии не было. И в этой связи наличие у меня личного транспорта почти никого, кроме Дерса, не впечатлило». «Ну что, Лена и Ленна», — сказал лэн кайра когда мы, наконец, дотопали до полигона и зашли внутрь, заодно убедившись, что сегодня он почему-то пустует. «Нам выделили целый Рейн на тренировку, после чего площадку нужно будет предоставить во всеобщее пользование». «Кто хочет поучаствовать в магическом поединке? Выбор добровольный. Я пока никого не заставляю». Мы быстро переглянулись. «Может, команда на команду, лэн предложил я, взглядом поинтересовавшись мнением остальных. Куратор без особого удивления кивнул. «Не возражаю. Кто желает начать?» «Можно мы, Ленны?» — азартно сверкнул глазами Роуэн. «В прошлом году они нас обошли, так что у нас есть полное право на реванш». лэн Кайра только усмехнулся. «А девушки поддерживают ваше предложение?» «Так точно, лэн со смешком отозвалась красотка Лира. «Но щеголи зря надеются. Победу мы им и мы сейчас не отдадим». «Тогда прошу команды на ринг». Дракулы и снежные Ленны, обмениваясь шуточками и безобидными подначками, вышли на ринг и заняли места, громко похрустывая пальцами и всем видом демонстрируя, что противника сомнут и не заметят. При этом девчонки, как на дуэльном турнире, снова приняли независимо отстраненный вид. Парни, напротив, окончательно развеселились. Правда, как только вокруг ринга заработали блокираторы магии, рассеиватели и те самые преобразователи, с помощью которых следовую магию можно было собирать и потом сливать в обычные магические накопители, щеголи тоже посерьезнели. А еще спустя мэн Лэн Кай раскомандовал хэдж, и поединок начался. Причем начался он с внезапного и мощного удара снежных лэн, который едва не стал для них первым и последним — Если бы Дракулы не были такими опытными, и первым же делом не начали формировать двухстихийный щит, девчонки размазали бы их по всему полигону. Но нет. Хоть раньше Ленны и не стремились атаковать первыми, парни все равно подстраховались, и тем самым избежали позорного поражения в первые же мгновения боя. После чего собрались силами, коротко переговорили, и как только Ленны чуть сбавили напор, выдали такую ответку, что знаменитый ледяной щит Тасха в буквальном смысле затрещал по швам. Оказывается, Дин был неплохим огневиком, против которого ледяная преграда Тасха оказалась гораздо менее эффективна, чем против всего остального. Так что если бы за первым щитом не стоял второй, девчонки бы уже продули. А так ничего, выстояли, как и Щеголи недавно, и снова ответили. Так что бой достаточно быстро превратился в увлекательнейшее зрелище, на которое даже я смотрел с неподдельным интересом. «Щеголи молодцы!» полголоса бросила Ания, когда пространство под защитным куполом заволокло дымом, внутри которого воздух то и дело распарывали молнии. Сообразили взять вместо прежнего командира еще одного сильного огневика, который сведет преимущество Тасхы к минимуму. Оказывается, день силен. «Двойка по магии земли не меньше», — согласился с ней Нолан. «И огонь не хуже. И это только первый курс». «Девушки тоже подготовились», — улыбнулся вдруг Кевин. «Смотрите, у Ален земляной щит». «Держу пари, в атаке она тоже далеко не новичок!» «Хм!» — воскликнул Терри, когда на голову Щеголей словно по заказу обрушился настоящий дождь из увесистых булыжников. «Лихая девчонка!» Щеголям, правда, каменный дождь особо не навредил. Однако он заставил их усилить щиты в верхней части, тогда как внизу они ожидаемо ослабли. Поэтому, пока парни изо всех сил отражали атаку первокурсницы, лэнны бабахнули молниями пополам с водой им по ногам, чуть не повторив свой успех на дуэльном турнире. От повторного проигрыша их избавил все тот же Дин, поставив на пути воды двустихийный щит из огня и земли, который усилил сначала Кит, а потом к нему присоединился Олингасхе. А когда стало ясно, что у девушек не хватает сил продавить такую защиту, в дело вступил вартарха наш тихий и незаметный Арамис, который за прошедший год, оказывается, успел здорово поднаторить в атаке. Так вот, Он умудрился провести целую серию отвлекающих маневров, в которых его активно поддержал Роуэн, а потом объединил свой воздух с огнем и жахнул по леннам, так что их обновленный ледяной щит все-таки разлетелся. Воздушную защиту, созданную Варом, огненный вихрь тоже поглотил на раз-два, после чего девчонки оказались окружены мощнейшим огненным кольцом и вынуждены сдались, потому что против такого напора им выстоять уже не удалось. «Поединок окончен!» «Победу одержали столичные щеголи», — с улыбкой объявил результаты боя Эллен Остон. «Дайна, не желаете сразиться с победителями?» «У меня есть встречное предложение», — вдруг выступила вперед Ания. «А давайте сыграем девушке против парней?» Я удивленно на нее покосился. «Уверена. Вас всего шестеро, а нас будет 9 «На равных условиях», — поразмыслив, согласился куратор. «Шестеро на шестерых. Молодые люди пусть тянут жеребий, решая, кто из них останется на ринге». «Ну, жеребий так жеребий». Воодушевленные недавней победой парни, не заподозрив подвоха, тут же помчались искать, где можно было бы взять бумагу и карандаш, чтобы написать наши имена, но я предложил сыграть на камень-ножницы и тут же пояснил, как играть в неизвестную пока на Найяре игру. Народу понравилось. Сыграли. И в итоге оказалось, что на второй поединок отправятся Роуэн, Кевин, Терри, Кит, Вар и Олен. Мы с Ноланом и Дином оказались в пролете, но в отличие от последних я проиграл Терри умышленно. На ринг в такой кампании выходить я не планировал. Несработанная команда, посторонние люди с не до конца известными умениями, второй лидер, который наверняка не отдаст чужаку пальму первенства. Что может быть хуже для поединка? Да еще тогда, когда команда противницы уже полностью сработана, а к ним в довесок пришла сильная менталистка с офигенно мощной огненной магией. «Нет, я не испугался» просто не видел смысла соревноваться с девушками, как в своё время не видел его в том, чтобы публично сразиться с Босхо. Она, кстати, сразу разгадала мой манёвр с ножницами. Киба, она и есть Киба, что с неё взять? Но при этом не расстроилась, а, напротив, воодушевилась, прекрасно зная, что без меня Щёголем будет гораздо сложнее выиграть поединок, нежели со мной. И она не ошиблась. Поединок, конечно, вышел напряжённым, и в буквальном смысле слова «жарким», потому что теперь у Ленн было сразу два сильных огневика против огневиков и щеголей. При этом вторая ветвь дара Дарабосха существенно усилила воздух девчонок. Ее огонь более чем удачно вплелся в их магию, причем как в защите, так и в атаке. Более того, не знаю, как девчонки это делали. Может, телепатия какая, но они не испытывали ни малейших трудностей со слаживанием и с самого начала сражались как единое целое, тогда как парни... Увы, парням не хватило времени нормально сработаться. Роуэн при всех своих положительных качествах не до конца представлял возможности Терри и Кевина, поэтому пару раз непростительно замешкался с принятием решения, так что Ленны своего не упустили и разбомбили противников в пух и прах, сполна отыгравшись за первое поражение. «Поединок окончен!» — с новым смешком возвестил лэн Кайра Остен, когда парни вмерзли в пол по самые ноздри. «Победили девушки!» Ленна, примите мои поздравления. Это был великолепный бой. Девчонки гордо задрали носы и с надменным видом покинули ринг, но уже внизу все-таки не выдержали и дружно рассмеялись. И только после этого Лира разморозила продрогших до костей парней, которые, надеюсь, навсегда усвоят, что красивых и с виду хрупких леди не стоит недооценивать.